Касьянов Олег. Возвращение в бесконечность. Часть 2. 5. Сгорая в пламени огня, что испускаешь ты нещадно, забыв про боль, хватаю жадно твой луч, что ослепил меня. Взлетев под самый небосвод, в мечтах оставшись безвозвратно, я не хочу упасть обратно в пучину беспросветных вод. Сгорая в пламени твоем, что снова даришь мне, как прежде, забыв про боль, живу в надежде, что разжигаешь ты огнем. Когда я открыл глаза, — начал Том, — обнаружил себя с вытянутыми вперед руками, как будто продолжал душить Теда и стоящим возле окна. Точнее не окна, а что-то вроде иллюминатора, только огромного размера. За стеклом чернело звездное небо, пугающе живое и притягивающее поглотившее все окружающее пространство, и неподвижно висел синий-голубой шар планеты Земля. Я ощущал плавное движение нашего судна, хотя понимал, что скорость была запредельно выше крейсерской. «Командор», — отвлек меня голос из-за спины, прервав мои размышления на пару секунд. «Да, капитан». Деварус на подходе. Через час мы будем на месте». «Прекрасно», — ответил я. Сообщите генералу, чтобы готовил свой десант для высадки. Так точно, отрапортовал он. Диварус был красив, как и прежде. Давно мы его не посещали. «Извини», — сказала Кэт. «Что такое Диварус?» «Диварус 0012C», — монотонно проговорил Том. «Это название планеты, которое у нас звучит как Земля». «Ты летел к Земле? Когда?» «О, это было давно». «Приблизительно около 20 тысяч лет назад». 20 тысяч?» Восхищенно спросила Кэт. «Здесь тогда еще никого не было, наверное. Ты что, из другой цивилизации, типа?» «Ну да, вроде того». Том задумался. «Для меня это тоже было новостью, как и для тебя сейчас. Но мне приходилось просто это принимать. Я всегда знала, что мы не одни в этой вселенной. Ты даже представить себе не можешь, как ты права». «Да? А ты о чем?» «Сейчас расскажу». Том достал сигарету и, засунув ее себе в рот, пристально посмотрел на Кэт. «Ну не тяни», — сказала она. «Зачем ты сюда летел? Кем ты был?» «Я?» — он вопросительно поднял брови. «Я был...» — Том прикурил сигарету. Что-то вроде старшего офицера, входящего в состав некоего этического совета, и главой Межгалактической службы безопасности, отвечающей за контроль конкретного сектора диварус 0012 как раз входил в сектор нашего контроля». «Контроль над чем?» – переспросила Кэт. «Существует так называемый межгалактический альянс Скаферн, установивший определенные правила пользования пространством и ненарушения границ во Вселенной. Все владения этого альянса поделены на секторы, каждый из которых включает в себя целые созвездия галактик. Всего этих секторов более тысячи». «Охренеть!» – сказала Кэт. «Да», – кивнул Том. Каждый сектор наделен своей исполнительной властью. Но не всегда удавалось держать под контролем всю территорию из-за ее гигантской протяженности. Постоянно находились те, кто хотел поживиться неохраняемым чужим добром. Это делали некто вроде пиратов, хотя размеры их группировок скорее можно было отнести к целой армии. Были известны такие случаи, когда им удавалось оккупировать конкретную планету, находящуюся на границе сектора, где они контролировали ресурсы в течение нескольких тысяч лет по земным меркам в то время как представители этого сектора даже не подозревали об этом, из-за того, что пираты глушили всевозможные сигналы, идущие с этой планеты. Планета могла быть населена какой-нибудь расой, и тогда ситуация была гораздо хуже. Было и так, что уже захваченную планету порабощали какие-то другие силы завоевателей, подавив предыдущих, и также взяв под контроль живущих там существ. Это могло длиться постоянно, поэтому альянсом было создано два дополнительных аппарата. Это «Этический совет», принимающие решение о необходимости дальнейшего существования проекта или его вынужденной ликвидации, и крупнейшая служба безопасности, которая, независимо от исполнительной власти каждого отдельного сектора, патрулировала пространство. В обязанность лично моей службы входил не только контроль над охраной границы пространства, но и контроль перехода конкретной расы, так сказать, в бесконечное плотное состояние, где мышление носило исключительно материальный характер А процесс эволюции был направлен только на абсолютное поклонение материальной вселенной, что уже имело прямое отношение к вопросам этического совета. Что-то я не совсем поняла, о чем речь сказала Кэти. Но, другими словами, существа становились жертвами твердых объектов, подавляя в себе все духовное начало, что им было дано от природы. Все искажение начинается с идеи о бесконечности существования материального тела. Побеждаются абсолютно все болезни, тем самым нарушая определенный природный цикл. Отсутствие смерти плотного тела достигается путем замены существующих оригинальных органов существа на искусственно выращенные биологические органы, что приводит человечество к возникновению киберобщества. Нарушение природного процесса старения и замены плотного тела на новое приводит к полному изменению сознания расы, заставляя мыслить существо исключительно во благо себя, причем оно теперь воспринимает себя только как плотный объект. Самый неприятный момент в этой агрессивной эволюции – желание быть материей приводит к потребности иметь много материи. Как следствие, материальная вселенная такого общества начинает расширяться. Сначала поглощаются все ближайшие планеты своей системы, а потом приходится расширяться за счет соседних систем, а далее – галактик. А вот здесь случается самое неприятное. И что это? Рано или поздно этой цивилизации встретятся планеты, густо населенные другой расой что неминуемо приведет к захвату их территорий силой, что приведет к разрушительным последствиям уже не только конкретной галактики. А это уже и есть мой контроль – не допустить подобного разложения общества, даже если внешне изначально речь идет о величайшем процессе эволюции и развития. «И что, так у всех?» – опять спросила Кэт. «Нет», – Том загасил окурок, – «но бывает». Пираты – это выходцы из таких цивилизаций, которые в свое время вышли из-под контроля и, возможно, к этому моменту уже не существуют, но их материальное сознание успело выйти далеко за пределы их пространства. Так почему вы летели на Землю? Мы получили оттуда сигнал о помощи, информация была стандартной, оккупированный народ просит защиты. Диварус располагался очень далеко относительно нашего патрулирования, и мы редко бывали в этом районе по многим причинам. Во-первых, Диварус был очень молодой планетой. Во-вторых, имел минимальное количество населения и находился, проще говоря, на отшибе галактики, что не могло не сказаться на его экономическом и духовном развитии. На многие миллионы километров он был единственной жилой планетой. Кроме того, Деваррус был бывшей тюрьмой. Правда, здесь есть масса нюансов, о которых я тебе поведаю позже в процессе моего рассказа. Он открыл еще одну бутылку пива. Кэт невольно поморщилась, вдруг вспомнив свои неприятные ощущения, вызванные способностями Тома. «Как обычно выглядела ваша стандартная операция?» – спросила она. «Я, как ответственный за весь процесс, чаще руководил операцией с флагманского корабля, а подчиненный мне десант, под командованием генерала Пронтедиса, выступал в роли ударного отряда. Но иногда я и сам участвовал в военных действиях, в зависимости от ситуации, когда это реально требовало моего вмешательства». «А чем ты отличался от ударной группы?» Я имел другой уровень восприятий и способность разрушения, нежели при стандартном ведении боя. Я не случайно был старшим офицером и имел полномочия завершать разные циклы. В связи с этим я имел возможность останавливать существа путем бесконтактного воздействия на его разум или любую часть тела. Это как? Я мог разрывать органы одной лишь мыслью или давить существо, используя силу эмоционального воздействия, заставляя его ощущать внезапное горе или апатию, что сразу выводило его из равновесия. «Да ты чудовище!» «Я?» – возмутился Том. «Если я просто этим обладал, еще не значит, что я использовал на каждом встречном. Скорее, это ты чудовище, если предположил использование этих способностей на каждом. Я поэтому и имел эти способности, потому что гарантировал отсутствие хаотичного применения их ради своего блага. Именно я, а не ты, имел полномочия по контролю за нераспространением так называемой материализации Вселенной потому что я мог гарантировать, что сам не буду использовать эти способности ради расширения собственной материальной вселенной. «Ну и чего ты разорался?» спросил Кэт. «Я тоже могу ошибаться. Извини, пожалуйста». Том молча сидел, отвернувшись в другую сторону. «Но я же извинилась, Том. Прости меня». «Ладно», — ответил он. «А я не буду реагировать на это слово». «Я так рад», — сказал Том не без сарказма. «Так как насчет продолжить тему?» «Я продолжу. Он тяжело вздохнул. «Обычно весь тактический план операции составлял сам генерал Прантедис, без моего участия, потому что он имел громадный опыт в подобных вопросах, и я всецело полагался на его рационализаторское мышление. Помимо этого, мы с ним были друзьями и работали в службе безопасности очень давно. А этический совет? Нет, туда он не входил. Но этот вопрос решал не я. Кроме того, на это были причины, и чуть позже ты поймешь, что это не было случайностью». А может, он и сам не хотел быть в Совете? Может, и не хотел. А кто вообще решил, что Совет обладает правильным восприятием? Кто это определяет? Знаешь, твои вопросы, Катрен, предвосхищают их причину. «Блин, ничего не поняла», — сказала Кат. «Ты стал как-то сложно говорить». «Так я же на службе», — засмеялся Том. «Смеешься?» Смейся, пожалуйста. Я сама во всем разберусь». «Разберешься? Я тебе сейчас помогу, когда ты дашь мне закончить мой рассказ. Хорошо, извини». Прантедис иногда пытался дискуссировать со мной на предмет необходимости несуществования этики. Он считал, что она ограничивает личные свободы и скорее блокирует духовное развитие, нежели способствует. Да и материальное тоже. «Ты не можешь согласиться со мной», — говорил он, — «потому что ты состоишь в этическом совете. Порой у меня возникает такое ощущение, что вы там превратились в каких-то фанатиков-сектантов, создавших себе образ идеальной и правильной жизни». «Но кто вам сказал, что это правильно? Или что именно так верно?» «Факты, говорят сами за себя», — ответил я. Какие факты», — Фронтедис громко засмеялся, сотрясая стены моей каюты. «Не давать существам жить так, как они хотят — это факты. Заставлять их жить так, как хотите вы — это факты. А почему они должны делать то, что вы решили?» «Послушай, генерал, я думаю, что ты хорошо понимаешь, как работает вся эта система. Я не против свободы и уникальности каждого». Я против свободного безнаказанного разрушения. Причем мне не интересно само наказание. Я против него. Мне интересно остановить само разрушение. До его начала. Потому что самое сильное разрушение — это не понимать, что только твои преступления тебя разрушают. Не будем об этом, командор. Он на мгновение задумался, вращая в руке свой крэш -ган. Это лишь домыслы и страхи, идущие из глубины времени. Чья-то хорошо проданная идея о том, чего нет ради контроля и власти. нет. Резко ответил я. Не думаю. Зато я думаю. Мы очень сильны каждый в отдельности. И если я решу разрушить, никто меня не остановит. И уж тем более, никакая ваша эта этическая система в том числе. Никто и никогда не должен получать разрушение в ответ на свои разрушения. Что это за бред? Ты хочешь сказать мне, что эта этическая система живая и имеет собственный разум, который контролирует жизнь, который отслеживает каждого и вершит правосудие сам? Да брось ты, это же смешно. Я молчал. Вот факты, Командор, извини. Какого ты черта тогда работаешь в службе безопасности скаферна? Работаешь со мной, выполняешь поручения этического совета. В чем смысл твоих речей, если ты по-прежнему здесь, на флагманском корабле, отлавливаешь и давишь тех, кто не этичен по меркам Альянса? Да я просто работаю. Я хорошо делаю свое дело, я очень его люблю. И я не думаю о конечной цели всего процесса, потому что мне это неинтересно до тех пор, пока вы не начнете давить на меня. А пока я просто работаю. «А если начнем давить?» — спросил я, заметив легкое смятение в его глазах. Пронтедис пожал плечами, не найдя подходящих слов. «Интересный он», — сказала Кэт. «Интересный?» — Том сверкнул глазами. «Да, очень. Сейчас будет еще интереснее, потому что я наконец-то сумел подойти к продолжению того эпизода, в котором я провалился из комнаты Шэрон. «Давай». Том швырнул пустую бутылку в корзину для мусора, которая была и без того полная. Корзина упала на бок Вывалив все свое содержимое наружу Как долгожданная рвота После длительной тошноты Кэт мельком взглянула на это действие Но промолчала Потому что внутренний голос подсказывал ей Что сейчас она услышит что-то неприятное Или даже душераздирающее Итак, мы подлетали к Диварусу. Я связался с Пронтелисом Узнать, как идет подготовка десанта и нет ли каких изменений по графику. Узнав, что он планирует высадить малый состав, я даже не удивился сначала. Сканирование поверхности зоны высадки и прилегающих районов в радиусе 100 км показало отсутствие опасности. Какое-либо передвижение не замечено. Генерал, сигнал пришел именно из этого района и, судя по всему, с вероятностью в 99,9% исходил от местных жителей, а значит речь идет о воздействии третьей стороны. Какие-нибудь залетные парни, как обычно. Но вы знаете, сколько хлопот они могут доставить. Вы уверены, что не ошибаетесь в предварительном анализе? Исключено, командор. Есть подозрение, что сигнал был отправлен нам очень давно. Просто ему потребовалось немало времени, чтобы дойти до нас. За этот период территория была уже разорена и покинута. Боюсь, что мы опоздали, и объект пуст. Диваррус находится слишком далеко от основных районов. Поэтому я принял решение о том, что разведгруппа пойдет малым составом, включая меня. У меня есть дурное предчувствие. Ответил я. «В таком случае я отправляюсь с вами. Мне необходимо будет провести окончательный анализ проекта «Диварус» и доложить о завершении этого цикла на этическом совете». «Как вам будет угодно, командор», ответил Пронтелис своим монотонным голосом. Через некоторое время мы были на месте, разрезав земную атмосферу с собой и своим защитным силовым полем. Это была некая горная местность, что не могло у меня не вызвать любопытства. Каждый раз, когда мне удавалось быть рядом с Деварусом, я не терял возможности лишний раз получить наслаждение от восприятия идеально созданного проекта. Смущало одно — не было зарегистрировано ни единого движения и присутствия представителей этой расы. «Генерал», — обратился я к нему через переговорное устройство, «похоже, ты прав, но мне все же необходимо проверить лично». «Да, командор, мы готовы», — смиренно ответил генерал Прантедис. Я облачился в легкий удобный костюм, оснащенный высоким уровнем тактильных восприятий, который фиксировал и обрабатывал любое показание датчиков, что позволяло не только лучше понять природные особенности конкретной планеты, но и всегда иметь защитное восприятие любого чужого передвижения рядом с телом на 360 градусов, что обычно давало мне достаточно времени для оценки уровня опасности. Механическое оружие я никогда не использовал, потому что работал с другим источником. Дверь бесшумно распахнулась, и я вышел из своей каюты в центральный коридор. Флагманский корабль имел конусовидную форму, создавая впечатление своеобразной стелы, которая имела округлый расширенный вид сзади, что позволяло установить там многоуровневую систему этажей и отсеков, и уходящую перспективу, которая заканчивалась окончательным сужением спереди. Личные каюты размещались на одном из этажей ближе к центру судна. Из-за сконструированного конуса коридор казался бесконечным, Я решил не тратить время и воспользоваться механической доставкой. Белое электронное панно с необходимым креплением для пассажира по всему периметру терпеливо висело в воздухе возле моей двери. Я запрыгнул на него, пристегиваясь, размышляя о том, что эти панно обладают искусственным интеллектом в той степени, что с ними можно обсудить, пожалуй, любые вопросы во время движения. Эти электронные парни считывали тон эмоционального состояния собеседника и выдавали решения, учитывая все факторы, присущие только живым существам. «Как дела, Кронон?» — обратился я к машине, когда она тронулась с места плавно и очень быстро. «Приятно знать, что о тебе кто-то заботится», — проурчал Кронон. «Рассуждаешь как живое существо. Молодец. Где то этому нахватался?» «Я и есть живое существо. Способен понимать, воспринимать и страдать», – отчеканил Кронон, продолжая парить на скорости, обгоняя встречных сотрудников. «Ну, ты сейчас расскажешь мне тут. Ладно тебе заливать». Я задумался. «Не понял вопроса. Нет возможности ответа. Повторите вопрос». Требовал он назойливо. «Вопрос, говоришь?» «Какова вероятность положительного исхода сегодняшней операции?» – спросил я, быстро введя в него все необходимые данные Деварус. 34%, 34% процента, мгновенно ответил Кронон. 34%? Я вздохнул и так предчувствуя это даже без помощи железки. Спасибо за честность! Кронон доставил меня к выходному отсеку, где ждала вся ударная группа. Мы зашли в лифт, который также бесшумно и быстро доставил нас к нужному транспорту. Система лифтов имела весьма интересное строение. Лифт свободно перемещался сразу в нескольких плоскостях в зависимости от того, куда направлялся. Движение вниз могло измениться на движение в сторону, а затем перейти на диагональное направление вверх. В лифте Парантедис молчал, впрочем, как и всегда в день боевой операции. Возможно, что сегодня он был особенно суров и немного смущен, но я списал это на его усталость. Наконец, мы прибыли на стоянку и загрузились в передвижные кары для быстрого перемещения по поверхности «Диварус». Я пристегнулся и невольно посмотрел на солдата, сидящего слева от меня. Учитывая свой ранг, он не имел права также посмотреть на меня, но мне этого не понадобилось. Этим солдатом был Тед. «Что, опять?» – удивилась Кэт. «Да, он служил со мной давно, и мы вместе с ним прилетели на Землю. Знал я его отлично, хотя из-за неравного положения мы, вынуждены, общались редко. Самое странное в этом было то, что, увидев его, я сразу вспомнил всю ту жизнь, и, несмотря на то, что та жизнь была гораздо раньше, я уже имел данные о том, Что он мне сделает спустя 20 тысяч лет, заканчивая тем, что я его только что душил в квартире у Шэрон. Видишь ли, это очередной раз доказывает, что времени не существует. «Прости, что?» «Позже», — махнул рукой Том. «Я рассказывал про высадку». Грузовой лифт, шумно включившись, начал плавно опускать нас, одновременно распахивая перед нами ворота шлюзового отсека. Через 20 минут мы были на земле. Покинув зону высадки и добравшись до первого предположительно бывшего жилого района, мы остановились и вышли. «Погоди-ка», — прервала его Кэт. «Какие еще жилые районы? Ты про Землю рассказываешь?» «Да», — кивнул Том. «Так какие жилые районы? Это же было 20 тысяч лет назад. Тут еще обезьяны прыгали». «Нет», — покачал головой — «это ложные данные. Точнее сказать, они такие, потому что эволюция науки еще не достигла своего высшего уровня, что позволило бы ученым взглянуть на историю планеты по-другому». «Как по-другому?» — не унималась Кэт. «Ты в курсе, что недавно археологами были найдены батарейки, которым присвоили возраст более 10 тысяч лет?» «Ну да, что-то такое я слышала». «Как это возможно тогда, если, по-твоему, тут в то время ходили обезьяны?» «Не знаю», — смутилась Кэт. «А я знаю», — со скулкой на лице ответил Том. Суть в том, что Земля проходит уже не первый виток своего полного развития и разложения. Что это значит? Это значит, что сейчас мы живем и развиваемся здесь, уже в третий раз. Этот факт порождает то состояние, которое мы называем дежавю. А на самом деле это в большинстве случаев уже было с нами действительно. Также в ноль, потому что материальная вселенная носит механический характер и чаще всего развивается абсолютно одинаково. Но мы не всегда одинаковы потому что мы не плотные тела. Мы ничто, в нигде, дающие жизнь этим телам и всему остальному. Ничего не поняла, Кэт замотала головой. Что значит развиваемся в третий раз? Значит, что жизнь на этой планете уже минимум дважды зарождалась, начиная с появления песчинки и эволюционировала настолько, что существа становились бессмертными, достигая максимальных знаний и данных относительно материальной вселенной. А потом неизменно начинали разрушать себе подобных и разрушать окружающие галактики. В смысле, они делали то, ради чего и существовал Совет и Служба Безопасности. Собственно говоря, тот факт, что здесь сейчас идет третий виток эволюции, это результат работы Этического Совета, который дважды принимал решение, так сказать, обнулить процесс и начать все заново, в надежде, что в следующий раз здесь все будет развиваться несколько иначе. А как происходит обнуление процесса? По-разному, ответил Том, доставая последнюю сигарету из пачки. Иногда это был взрыв, иногда намеренная природная аномалия. По-разному. Он нагнулся вперед, облокотившись на собственные колени и откинулся обратно на спинку кресла. Как решал совет. Поэтому мы увидели жилые районы, когда высадились. «Постой, постой!» Кэти прищурилась от табачного дыма. «Из твоего рассказа получается, что вы прилетели во времена второго цикла, раз уже тогда были жилые районы. Ну, быстро схватываешь». А, «А потом было обнуление, и все пошло с самого начала, и вот мы сейчас здесь?» «Да». «И делаем все то же самое, что и делали всегда?» «Те же занимаются тем же?» «Да», — согласился Том. «Ужасно», — вырвалось у Кэт. «Не очень весело, это точно. Я могу продолжить, Кэтрин?» Кэт молча кивнула